Владимир Маканин Голоса Начинаясь в полутора километрах от поселка, как и положено Уральским горам, они набирали высоту постепенно. Они не торопились, забирая у неба еще и еще понемногу. В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались Желтыми Горами. Пройдя долинами пять или шесть, иногда восемь гор, пацаны обычно успокаивались на достигнутом и дальше не шли. Тут случился известный парадокс. Желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где разжигали дневной костер, а дальше... Горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, желтые вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя. А видеть их было можно. Это относилось не только к горам. Это относилось к чему угодно. Рукой не взять, а видеть можно. Формулировка включала в себя огромный, часто болезненный опыт прославленной уральской широты и терпимости. Рождается ли человек с терпимостью? А если нет, с чего она начинается? Поди знай. В поселке жили две американские семьи, инженеры. Они жили в хорошеньких, по тем временам, специально выстроенных коттеджах на отмеренном расстоянии от наших бараков. Часто в нашу сторону дул ветер, и мы слышали запахи обеда. Точно так же, словно разносимые ветром, в поселке застревали американские словечки, и самое ходовое из них, прозвище «Мистер», прицепилось к Кольке. Колька был из тех мальчиков, что ходят степенно и спокойно. Вздувшаяся селезенка определяла его силуэт. Казалось, что у него солидный, и небольшой инженерский животик. К тому же он был худ и тощ. Из левого бока у него торчала отводная трубка, через которую он мочился. Жить ему оставалось около года, ему было двенадцать лет, а в тринадцать он умер. Долинами мы прошли, по-видимому, большее число гор, чем обычно. И я вдруг произнес с ощущением достигнутости. «Ну вот, мистер...» Мы пришли, тут уже желтые. Не знаю, почему я тогда так решил и так уверенно поставил точку. Я и Колька лежали возле костра, глядели в небо и грызли травинки. Это было примерно в половине четвертого и при ярком, но уже не палящем солнце. Помню, я поднялся с земли и в остолбенении смотрел перед собой, Горы кругом лежали разбросанные, как шапки. «Желтые!» — повторил я робко. А благостная минута вдруг истаяла Высвобожденная энергия моих клеток хлынула наружу. Я завертелся волчком, я носился с камня на камень и дико вскрикивал. «Осподи!» — произнес сколько мистер своим скрипучим серым голосом. «И чего скачет?» А по лицу нет, нет, и пробегала жесткая, нехорошая его улыбочка. Улыбочка всегда была при нем. Он относился ко мне и к другим пацанам тоже, как к маленьким. Мы были одногодки, но он был много старше меня. Мне было двенадцать, а ему шестьдесят62 или около того. Он был худой, Чуть прихрамывающий мальчишка. Одна нога у него была сухая, как сухая ветка. «Желтые!» — выкрикивал я, захлебываясь минутой. Вершина была плоская. Можно было скакать туда-сюда и все еще сомневаться, на вершине ли ты. Плоскость увеличивала желтизну вершины до ослепительности. Я скакал, а мистер сидел на небольшом камне. Он сидел согнувшись и, как и положено старичку, вбирал истощенной спиной солнце. Но вот он убрал свою улыбочку, он посерьезнел. — А ты расскажи, что мы до самых желтых гор дошли матери и тетки. — Зачем? — я насторожился. — Порадуй и чего-нибудь пожрать выпроси. Он уже умел оценивать и отделять испытываемые чувства. Моя мать горы любила, Колька это знал. Вот именно рассказать матери и теткам, какие нынче были красивые горы, и что-то у них, женщин, за это получить. Что-нибудь, хоть малость, что удастся. В Кольке жила откровенная ранняя практичность. И это не было чертой характера. Это было сильно выраженным признаком постарения, признаком приближающегося конца. И лишь отчасти признаком его полной заброшенности и одиночества. Так и было. Ему казалось, что я не умею получать радость от жизни, во всяком случае зарабатывать эту радость, и что он, как старик, Мне в этом поможет и меня научит. Он старался свой практицизм употребить кому-нибудь на пользу. Он делал это своенравно и даже назойливо. Он считал нас маленькими. В школе он не учился, потому что часто болел, потому что от него пахло и потому что бывали случаи с непроизвольным опорожнением мочевого пузыря. Родные велели ему работать. Они думали, что он будет жить вечно. Они говорили, ты должен приспосабливаться к жизни. Ты должен плохо ли, хорошо ли трудиться. Как же ты будешь жить дальше? И мистер, чтобы знать, как жить дальше, работал в артели инвалидов. В поселке пятидесятилетние инвалиды днем прикладывались потихоньку к рюмке и сидели с малыми детьми. К семи часам вечера дети под их наблюдением начинали реветь в голос. В семь с работы возвращались отцы и матери. Кроя инвалидов последними словами, они хватали детей на руки и кормили их кашей. Инвалиды, в свою очередь, гневно с обидой хлопали дверью. И из разных концов поселка ручейками стекались в артель, в небольшое подвальное помещение, где начинался с семи вечера ляск и скрежет металла. Они делали там пряжки, замки, и ключи, дверные ручки, а также подшивали на зиму валенки. Колька-мистер работал у них только с семи до десяти вечера. Три часа. А потом он избегал, чтобы бродяжить. Впереди у него была ночь. Цели у него не было. Он ездил в разбросанные вокруг поселка деревни, иногда хитренько заискивал. А иногда врал шофёрам, что разносит ночные телеграммы. Он стоял, ожидая попутку на дороге, в затрёпанном ватнике. Ватник доходил ему до колен. В одном кармане две-три картофелины, в другом — хлеб. Шофёры его знали. Когда фары выхватывали из темноты маленькую тщедушную фигурку, стоящую на обочине с поднятой кверху ладонью, машина останавливалась, — Иногда, если шофер хотел поболтать, мистера сажали в кабину. Это случалось редко. — Господи! — рассказывал он. — Да в кузове мне куда лучше. Если что, я там могу помочиться в сено или на доски. И вот первый рассказ, который я в юности написал, был о желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, и во мне возникло ликующее освобождение и чувство достигнутости, о той минуте, когда я скакал с камня на камень. Рассказ не получился. Восторг и умел это руке передать трудно или даже невозможно. Восторг чаще всего — сфера устной речи. Автор этого не знал. Я попросту начал с изображения одной из ярчайших минут своей жизни, это казалось естественным, После недолгой шлифовки я поволок рассказ в редакцию журнала. Я спешил, я приближался к дверям, потный, трепещущий, и характерно, что это была мелкая и даже пошленькая по внутреннему состоянию минуты жизни. Полная противоположность минуте, о которой писал в рассказе. Все, что было во мне тщеславного и суетного, я нес тогда в себе, и с каждым шагом, приближающим к редакционным дверям, Оно во мне набухало, как набухает нарыв. А рассказ назывался «Желтые горы». «Зайдите через месяц». «А?» «Через месяц». И, конечно же, через месяц мне сказали все, что должны были сказать. Автор унес рассказ с собой, истекая раненым самолюбием. С этой минуты я стал пишущим. И, не смешиваясь, как белок и желток в яйце, во мне жили теперь две эти противоположные по сути и знаку минуты — минуты «желтых гор» и минута приближения к редакции. Дверь была как дверь, и прямая связь этих противоположных минут обнаружилась незамедлительно. Автор поверил, что «желтые горы» — это слишком пышно, — и что это слишком громко, и что это звучит музыкой лишь для него одного. Увидеть, мол, можно, а рукой не взять. Следующий рассказ был, тем не менее, тоже о желтых горах. Но, как водится, он сменил одежду. Вторая попытка — всегда немного маскарад. Рассказ был облачен в новую и в соответствующую форму форму повести о страданиях молодого человека. Штука вот в чем. К ощущению желтых гор прибавилось ощущение довольно болезненное, что эти самые желтые горы не приняли и не признали, а более общо не приняли и не признали их авторы. Автор изводил бумагу, автор старался, автор шел к ним с лучшим, что у него есть, и вот на тебе. Так и получилось. Обида на себя вела в прорыв, тылы прикрывала обида за горы. страдание молодого — это не только целый жанр, но и путь всякого или почти всякого пишущего. Он пишет, а его не печатают. Это как долгая дорога. В то время на редакции накатывалась огромная волна подобных рассказов, повестей и романов огромное море личных обид и досад шумело и плескалось как и положено шуметь и плескаться морю времена меняются и позже в моде стал стиль еще позже экзотика притчи но в то время и это точно в моде пишущих была именно она личная обида и непризнанность стержнем повестей было непризнание и скажем начало повести было как бы даже узаконенное, он приходит к ним. А то, что, по сути, это был приход автора в литературу, оставалось в скобках. Он приходит к ним, неповторимый, особенный, милый, наивный, готовый любить и объять весь мир. Он приходит на завод или в лабораторию, геоэкспедицию на рыболовецкий сенер или просто на чужую вечеринку. Его замечают. Его любят, его даже немножко балуют. В пестрой игре взаимопритяжений и отталкиваний у него появляется друг. На него обращает свое львиное внимание сам начальник. Начальник называется по-разному. Директор завода, шеф, А.Б., капитан Сейнера, хозяин вечеринки, который может любого из гостей выставить за дверь. И, как бы закрывая список, на него юного и наивного, обращает внимание, выделяет его и отмечает красавица, женщина с удивительно грустными глазами, увы, замужняя. Она, разумеется, стройная, но полненькая, полногрудая и, конечно, она постарше нашего героя. Комплекс Бальзака, скрытая и тщательно припрятанная за гибкими фразами смена времен, Пишущий юн, он уже знает тягу к женщине, но еще помнит материнскую ласку. Облик этой красавицы женщины, появляющейся на страницах первой повести, почти вычисляем наперед. Оттенки, впрочем, и тут могут быть. У нее, например, маленький ребенок, маленький ребенок плюс болезненный муж, нет детей и потому особенная изящная женская тоска. И, разумеется, при всем том она верна мужу и как женщина стабильна, иначе для молодого это не искушение и не любовь, иначе это не литература, как он ее пока понимает. Но вот что-то случилось, стряслось на этом самом заводе или сейнере, например, беда или несчастье, или даже катастрофа, для доскания причин которой люди должны оглядеть самих себя и указать виновного. Нашего героя, такого неповторимого и особенного, и уже было любимого всеми, неожиданно бронит сам начальник. Отворачивается в трудную минуту друг, перестает любить и прочие. Лишь красавица-женщина с грустными глазами не может его предать, как предают все, она колеблется. Она непременно колеблется, она мучается. Однако с той стороны на чашке весов болезненный муж, маленький ребенок, работа. И вот кинув юнцу ту или иную подачку, поцелуй, вечер вдвоем, печальный разговор по телефону, она тоже уходит в тень. Точнее сказать наоборот, она покидает нашего юного героя, как покидают его все, и уходит туда, где свет. А он в тень. Он один, как и был, когда только появился на первой странице повести. Теперь он совсем один и подчеркнуто один. Он испытал людей, и их чувство на прочность, и израненный ушел от них. Уход совершается по-разному. Вернулся в свою родную деревню, уехал в тайгу, умер и так далее. При схемы у каждого пишущего было, конечно, и своеобразие. Мол, к примеру, юный герой, оставшись один и во тьме, случайно, нечаянно, уже уходя от людей, вдруг увидел желтые горы. То есть шел он и шел, гонимый и бедный, и вот увидел их желтые вершины. Это и было сутью. Это меня и вело. Но желтым горам... Не повезло и здесь, и, забегая много вперед, скажу, что им не повезло ни разу. Можно сказать, что это был голос, так и не прозвучавший. Случайно или нет, но желтые горы постепенно оттеснялись в сторону, их вычеркивали, как сговорившись. Некоторое время они норовили пролезть обходным путем, но я был на чеку и теперь сам вытравливал их. И они отступили. В тот раз мне сказали, и я услышал, что в повести кое-что сделано выразительно, а местами даже тонко. Мне сказали, что мой молодой человек просто прелесть, да и начальник, пожалуй, удался, и в придачу, когда я уже слегка млел от негромких их слов, сказали, что единственное, что в повести откровенно лишнее, слабое и не некстати, — это горы. Был в повести и двенадцатилетний мальчик, тот самый Колька по прозвищу Мистер. Он был, как и в жизни, болезненный, не жалующийся и со стариковскими замашками. Он был с ногой сухой, как сухая ветка. Роль в повести была у него малая, эпизодическая, с птичьими правами. Тем удивительное, что он был замечен. Все до единого читавшие повесть хаяли мальчишку, сокращали его реплики и вообще истребляли его, как могли и умели. А больше всех я сам, вдруг заметивший, что этот хитрый подвох и подлог со стороны уже как бы навсегда вычеркнутых из сознания желтых гор. В итоге я его вычеркнул напрочь, и получилось так, что с этого дня и часа мистер сросся навсегда с желтыми горами. Отвергнутое объединилась с отвергнутым. С той поры, Длится моя вина перед ним, всегдашняя вина выжившего и живущего. А дорогу в горы стала привычкой вспоминать с того поворота, из той обочины, поросшей высокой полынью. Мы там стояли. Фары грузовика сначала лениво ползли по ночному косогору, высветили копну сена, а потом, полоснув, выхватили из ночи нас. Кверху взлетела жидкая дрожащая грязь, Шофер посадил меня в кабину, а мистер полез в кузов. Они его всегда сажали в кузов. Машина гудела. Шофер, покручивая баранкой, спросил, и ты тоже болел. Он спросил и дал понять голосом обычный ночной шоферюга, что он мне сочувствует, и даже если я признаюсь, он не станет гнать меня в кузов. Он просто хотел поговорить, вот и все. Он был молод и добродушен. Тем не менее я промолчал. От неожиданности вопросов в груди что-то стиснулось, и я онемел. Когда мы вылезли на перекрестке и уже шагали проселочной дорогой, сколько мистер мне втолковывал. — О, спаде! — он усмехнулся своей усмешечкой. — Ты бы сказал ему, болел, мол, корью гриппом, ветрянкой, а трипером, мол, пока не болел, потому что маленький. Обстоятельства и злая точность его ответов — явилась для меня тогда неслыханной мудростью. Он был и в ответах практичен. Он глядел на земные дела цепко, горько и без маломальской фантазии. Он шел по проселочной дороге, чуть припадая на сухую ногу. Я шагал рядом с ним, вонь машины забылась и уже наполняло ощущение огромности ночного пространства. Деревня была близко. Залаяли собаки. Мать относилась к разряду литературных табу. Она могла быть мелочной, крикливой, она могла быть, скажем, строгой, она могла поведением своим неосознанно портить дитя, но в критический момент она мать, и этим все сказано. И я уже знал и помнил, что читатель тоже про это знает и помнит. Потери в образе шли не только от этой оглядки, но и от самой выучки тоже. Реальная мать Кольки-мистера не была, однако, ни крикливой, ни мелочной. Она отнюдь не была лишена доброты, а вот жизнь у нее была как бы своя, самостоятельная. И мистер ее не волновал. Особенно же кичилась она высокой своей нравственностью. Она работала бригадиром маляров. В бригаде были только женщины, и всех их она держала в кулаке. Она умела влиять, умела убеждать. Бригада часто перевыполняла план, получая всяческие поощрения и награды. Я повторяю, мать была несомненно одаренная женщина и энергичная. Мужу она устраивала истерики, и это не были истерики плачущей женщины. Это были скандалы гневливой барыни. Она называла его «неудачником», А считала конечно, ничтожеством. Кольку мистера, вид которого причинял ее самолюбию боли досаду, она тоже старалась не видеть, и если можно не слышать. Она чуть не лбом билась о стену, чтобы его взяли летом в пионерлагерь, но устроить в пионер-лагерь мальчишку, не учащегося из патологии было даже для нее сложно. Однажды она, уже почти добившись своего в окружении баб победоносно восклицала: "Ну, сын, хочешь в пионерлагерь? Признавайся, ну?" Сын молчал. "Вы не представляете, какого мне было этого добиться", говорила она баба. "Ну, ясно", бабы кивали, бабы соглашались. "Вы не представляете, сколько я сил на это угробила, сколько нервов?" "Ну, ясно", «Само собой!» И бабы дружно стали говорить, какая она молодец, и как ей тяжело с Колькой, и какая вообще жизнь тяжелая. Они любили ее и, конечно, побаивались. Они стояли кружком и грызли семечки возле бани. Они были красные и распарившиеся. Они сжимали в багровых бабьих руках узелки и узлы. В бане они не только мылись, но и устраивали стирку. Мать Кольки тоже с ними стирала и тоже мылась. И вот теперь, бросив узел на скамью, она вновь радостно и возбужденно спросила: "Ну, сын, хочешь в пианир Совершенно спокойно, притушив умненькую и злую улыбочку, мистер Негромко ответила: "Господи, доспехни да меня куда хочешь". Женщины, встрепенувшись, оглянулись на него. Маленький и мудрый старичок смотрел и не смотрел на них сплевывая семечную шелуху. Он отвечал матери всегда негромко. Его послушание было всегда стопроцентным и всегда внутренне ядовитым. Неспособные уловить оттенок после паузы. Мать и за ней остальные женщины отвернулись и опять заговорили о бараке, о комнатушках, в которых ютились, Мать Кольки в то время хотела, и позже она пошла по этой лестнице вверх, проникнуть в завком и распределять там скудно строившееся в поселке жилье. Она спала и видела, как во всеоружии своей справедливости она делит комнаты, а, может быть, распределяет квартиры. Квартиры тогда были неслыханной роскошью. Она грозилась, вот погодите, вот я влезу туда, я покажу им, как надо делить. Отец Кольки был человек травмированный войной, слабовольный, придавленный женой и тихий. Точнее сказать, смирный. Однако с внутренней и тщательно скрываемой жаждой дожить жизнь как жизнь. Сам с собой отец Кольки вел такие неслышные другим разговоры. За плечами вся жизнь, а я еще не отдохнул. или, прожитая жизнь а я ничего не видел или жизнь прожил а еще и не любил никого по настоящему был он преподавателем техникума рассказывая об изоляционных материалах он время от времени платонически влюблялся то в одну то в другую студенточку подолгу раздумывая и колеблясь стоит она или не стоит его любви отдать ей или не отдать остаток своей жизни. Он их разглядывал, перебирал, одно за другой браковал и боязливо играл глазами. Студенточки считали его чудаком. Они считали его контуженным. Занятия он вел за могильным голосом. Сына своего он воспринимал как очередную неудачу в жизни. Отец считал, что он стоил лучшей доли. Он считал, что он стоил лучшего сына. «Вот ты здесь, мне не повезло. Горе ты моё начинал он вдруг со вздохом. И тихо, и небезопаски пытался положить руку на голову сына. Иногда среди ночи отец свешивал ноги с кровати, выходил в коридор барака и курил. Думал о тяжелой своей жизни. жизнь проходила а отец, как ему казалось, очень мало узнал и увидел. «Я никогда», — тихим и укоряющим себя самого голосом начинал он, — «не ловил сетями рыбу». «Никогда» или «я никогда не видел города Гурьева». И он уезжал с кем-нибудь в недалекий Гурьев или на озерную рыбалку. Он возвращался и тихо оправдывался, тихо и прибито сносил крики жены, тихо и потаенно он тоже хотел прожить собственную жизнь. Он только об этом и думал, и был похож на человека, который мучительно не понимает, почему из отдельных капель никак не соберется в целое дождь.